Костик? Он артист, ответила Лиза. Ему нельзя, горло бережет. А мой охальник ни даня не просыхает. А ведь помнишь, какой был самый тихий в классе. Ой, куда ж ты девалась? Я решилась, покупаю ему мотоцикл. Может, бросит пить? А если задавит кого? Спросила Лиза. Тогда тюрьма. Светланка мне говорит, туда ему и дорога, прямая без зигзагов. «Она решительная, а мне все же его жалко», — Шура вздохнула. «Анна Петровна, продолжайте. А если завтра что, загляните к моим старикам». «Загляну, Шурочка, загляну, не волнуйся, милая», — и спросила Лизу, «ты когда собираешься к матери?» «Когда собираюсь?» — недовольно переспросила Лиза, забыв, что еще несколько минут назад думала о поездке. Объясняю. Ты же видишь, я занята. Работаю дом на мне, халтурю. Никакой личной жизни. А Костя? Ну, мама, у него ни минуты. Ну, ладно, Лиза, не сердись, сказала бабаня. Не можете, не надо. Я понимаю, у вас городская жизнь. Ты лучше расскажи. Была в суде? Была, Лиза, наконец обрадовалась. Представляешь? Он заявил, что никогда меня не любил. Кто? Ну, Глебов, кто же еще? Боря. Просто никогда. Но ты допомнишь? Да ты же сама мне писала, чтобы я вернулась, требовала, говорила, что он умирает. Ему виднее, сухо ответила баба Аня. Ну ты даешь, рассердилась Лиза, она почти плакала. Ты ни в чем не хочешь меня поддержать. Обязательно тебе надо испортить мне настроение. Ну, я ему преподнесла. Что? Настороженно спросила бабаня. Если ты стоишь, то, пожалуйста, сядь. Сама знаешь, какая я изобретательная. Я ему сказала, Лиза сделала большую паузу, потом выпалила, что Костик его сын! Она залилась колокольчиком, схлипывая, по-детски давясь хохотом. «Ты бы видела его лицо!»